Аэроплан. Как поет он, как нежданно, Вспыхнул искрою стеклянной, Вспыхнул и поет. Там над крышами в глубоком небе, Где блестящим боком облако встает. В этот мирный день воскресный Чуден гул его небесный, Бархат громовой. И у парковой решетки На обычном месте кроткий Слушает слепой. Губы слушают и плечи, Тихий сумрак человечий Обращенный вслух. Неземные реют звуки, Рядом пес его со скуки, Щелкает на мух. И прохожий, деньги вынув, Замер голову закинув, Смотрит, как скользят Крылья сизы, сквозные, «По лазури, где большие облака блестят», 1926 год.